сошедшиеся в последние две недели над Восточной Польшей низкие тучи окончательно исчезли, и самолет капитана висел в солнечном небе, глубокую голубизну которого лишь кое-где нарушали белые мазки. До Минска-Мазовецкого дошли не торопясь, экономия горючая. А вот после него началось. Когда они пролетали над деревенькой с названием «Хощувка», неподалеку в небе стали вспухать странные облачка – Капитан несколько мгновений ошарашенно пялился на них, затем из переговорной трубки послышался крик его литнаба, поручика Столетова. «Командир, это противоцепелинные пушки!» Ирок Сашанский резко завалил самолет на левое крыло, чертыхаясь про себя. «Ну ты гляди, что немчура натворил!» Нет, о противоцепелинных пушках капитан читал в одном из весенних выпусков журнала «Самолет» и в бюллетене главного штаба ВВС – Но никак о конкретном оружии, а просто отвлеченную информацию о том, что по сведениям, поступившим через нейтральные страны, ведется их разработка. Причем такие пушки будут представлять собой большую угрозу не только для цепелинов, но и для самолетов. И вот поди ж ты, довелось столкнуться. «Костя!» – заорал капитан в переговорную трубу. «Гляди в оба! Чего-то немцы тут скрыть хотят!» «Понял, командир!» Роксашанский зло скривился и завертел головой. «Летнабу сейчас явно пока не до этого. Ему надо увидеть, что именно немцы скрыть хотят. А вот сам он, капитан, на землю, либо только вперед, пялиться не должен. Раз тут появились новейшие противоцепелинные пушки, значит и новейшие немецкие самолеты с установленными на них пулеметами, предназначенные для того, чтобы сбивать вражеские летательные аппараты, тоже могут появиться». Капитану с ними встречаться еще не приходилось. Уж больно мало их пока у немцев. Но вот кое-кто на фронте с ними уже пересекался. Штабс-капитан фон Шейгель, командир авиаотряда соседнего корпуса, рассказывал, что потерял их стараниями четыре своих самолета. Да и вчерашняя пропавшая пара во главе с Неравинским также явно не сама собой потерялась. Неровинский опытный летчик, воевал с первого дня. За его плечами было не менее 50 боевых вылетов. Так что пропасть не за понюх табаку он не мог. Явно с чем-то серьезным столкнулся. Командир ниже! Послышался из переговорной трубы голос Летнаба. О, чего-то мой глазастенький углядел! С удовлетворением подумал Раксашанский, переводя самолет в пологое скольжение. А в следующем мгновении. В ровный гул мотора вплелся еще какой-то звук, и ручка управления в руках капитана нервно вздрогнула. «А, черт!» Он рванул ручку влево, заваливая самолет на крыло и уходя из-под следующей очереди. И бросил взгляд на правые крылья. Да уж, повезло. Не перейди он за секунду до этого вскольжения, очередь германца ударила бы точно по мотору и кабине. «А так только перкаль на крыльях прострелила». Но почти сразу же позади зарокотал пулемет. Капитан оглянулся. Германец отвалил в сторону, испугавшись очередей Летнаба. А Роксашанский похвалил себя за предусмотрительность. Была ведь мысль снять пулемет, чтобы обеспечить себе лишние минут 15 полета, но решил осторожиться и угадал. Впрочем, действительно ли угадал, еще надо было посмотреть. Потому как была и еще одна мысль – Лететь целым звеном, а то и полоэскадрильей. Но испугался и пожалел ребят. Звено Неравинского в авиаотряде было самым опытным, и то понесло такие потери. За спиной раздалась еще одна очередь, а в следующее мгновение самолет Траксашанского внезапно тряхнуло и повело в сторону. Капитан завертел головой. Да сколько же их? Костя, все, уходим! Заорол он. Их тут целое звено. Но верный Летнап не ответил. Да и пулемет замолчал. Однако смотреть, что с ними случилось, времени не было. Роксашанский завалил самолет на крыло и понесся к земле. Следующие полчаса капитан не запомнил. Немецкие самолеты с пулеметами один за другим заходили с хвоста и поливали его длинными очередями. А Роксашанский вертелся как уш на сковородке, пытаясь выскользнуть из-под пуль. Неизвестно, что действительно помогло. Возможно, опыта пилотирования у капитана оказалось больше, чем у немцев. Возможно, Господь сподобил. Но эти полчаса Роксашанский продержался. А едва перевалив линию фронта, он тут же нырнул вниз и пошел на посадку. Самолет к тому моменту едва держался в воздухе. Крылья топорщились кусками перкаля. Киль был разодран в клочья, а перо вертикального руля болталось на паре петель. Сели они удачно. Неподалеку от места посадки в небольшом лесочке стояла какая-то пулеметная рота, солдаты которой быстро отреагировали на германские аэропланы с ревом заходившие на катящийся по земле самолет с русскими опознавательными знаками. Прямо в лоб немецким разбойникам ударили длинные очереди из полудюжины станковых Максимов. Шедший первым германец ухватил порцию свинца и, сильно задымив мотором, скрылся за деревьями а два других испуганно шарахнулись в стороны. Спустя десяток секунд из-за деревьев, куда ушел подбитый германец, послышался взрыв. Когда самолет прекратил прыгать по кочкам и остановился, капитан Раксашанский выпустил ручку управления и откинулся на спинку пилотского кресла, закрыв глаза. Сил совершенно не осталось. Ни на что, даже на то, чтобы держать глаза открытыми. Так бы и сидел, сидел и сидел. Но рядом с самолетом послышались шаги. Кто-то ловко вскочил на крыло и заглянул в кабину. «Эй, летчик, живой?» Раксашанский открыл глаза. Несколько мгновений пытался сфокусировать взгляд на незнакомца и прошептал. «Живой!» «Эй, ребя, давай двуколку сюда! Тут-то летчики ранятые!» заорал Унтер. Капитан все же рассмотрел знаки различия. Как только до Роксашанского дошло, что тот произнес... Он задергался, отстегивая привязной ремень. Кость то затих еще в самом начале боя и уже мог истечь кровью. «Я не раненый. Вы там, во второй кабине, смотрите!» «Уже посмотрели, ваш броть, рявкнул Унтер, разглядев капитанские погоны на кожаном пилотском реглане. «Ранит и он! В руку, а может еще куда! Сейчас вытащим и посмотрим!» «Да вы не беспокойтесь, у нас тут совсем рядышком медицинская рота стоит! Мы его вмиг туда и доставим!» Константин оказался ранен в руку и в ногу, дважды зацепило. Первый раз, еще в самом начале боя, оттого он и прекратил огонь, но руку сумел кое-как перетянуть ремнем, а второй раз уже во время посадки. Не будь рядом солдат, истек бы кровью. Однако все обошлось, а его доклад капитан записал и передал по телефону в штаб корпуса. Костя сумел увидеть довольно многое. Похоже, Немцы готовились к наступлению. Костя заметил позиции тяжелых орудий и нечто напоминающее полевой склад боеприпасов. Ну и наличие в этом районе батареи противоцепелинных пушек и прикрытие его самолетами с установленными пулеметами тоже о многом говорило. Так что вылет был произведен не зря. До своего аэродрома Роксашанский добрался на следующий день изрядно приняв предыдущим вечером с офицерами выручившего его полка, к которому относилась та пулеметная рота. Он еще поинтересовался у ее командира, как ему удалось так точно попасть по германским самолетам. У них что, были специальные зенитные станки? «Да нет», – махнул рукой штабс-капитан. «Ну откуда у нас такое?» «Просто очень удачно самолеты шли. Низко, и с той стороны, куда задние части шести пулеметных двуколок смотрели». «А у меня орлы еще до военной подготовки. На мишенях святой крест нарисовать могут. Мыши из первоочередных. Короче, просто задрали по одной лапе станка на задний бортик двуколки и ударили встреч длинной очередью на пол ленты. У нас-то не ваши пуколки, а Максимы великокняжеские. Всю ленту можно одной очередью высадить». Сразу по прибытии Роксашанского огорошили известием – что на их аэродром перебрасывается смешанный ударный авиаполк в составе одной эскадрильи самолетов-истребителей и двух бомбардировщиков. Командир первого звена уже вылетел в Брест-Литовский, чтобы оттуда лидировать полк до их аэродрома. Сноска. Лидировать, в авиации вести за собой, выступать лидером, показывающим маршрут и направление полета. Так что особо отдыхать капитану было некогда. Требовалось срочно готовить аэродром к приему гостей. Исп в деревеньке, в которой они квартировали, было мало, и стоило заранее потесниться, чтобы прибывшие летчики смогли разместиться на постой с относительным комфортом. Полк появился уже почти перед закатом. Первым над взлетной полосой пронесся самолет командира первого звена, но не стал садиться, а заложив круг над аэродромом, снова ушел куда-то на восток. А на аэродром стали звено за звеном садиться красивые хищные машины, слабо напоминавшие те самолеты, на которых летал авиаотряд Роксашанского. Тулово у них было не прямоугольным, а шестигранным. Нос, из которого торчали цилиндры мотора, несколько заужен, а между двух пар крыльев вместо нескольких расчалок торчала всего пара. Да и та выглядела необычно. Уже когда самолеты оказались на земле, Капитан не удержался и, подойдя поближе, потрогал одну из них. У нее был каплевидный профиль, то есть сбоку расчалка выглядела гораздо массивнее, а вот фронтальная проекция была минимальной. «Штабс-капитан Нестеров, честь имею, командир первой истребительной эскадрильи Второго ударного авиационного полка», представился крепкий офицер, выпрыгнувший из самолета, остановившегося первым. «Капитан Роксашанский», Командир отдельного авиаотряда 14-го пехотного корпуса. Он протянул руку. Штабс-капитан улыбнулся и пожал ее. «Рад знакомству!» Нестеров окинул взглядом самолеты авиаотряда на стоянках и покачал головой. «Все на этом летаете!» Роксашанский слегка напрягся. «Да, самолеты по сравнению с теми, на которых прибыли гости, выглядели не очень, но это боевая техника» а, наверное, служила ему и его пилотам уже почти год войны. На его собственном уже третий двигатель поменяли. «Не сердитесь, капитан», – тут же сказал Нестеров, как видно, заметив его напряжение. «Сам на таком же начинал. И на таком же первого своего с неба ссадил. Еще на безоружном». «Как это?» – удивился Раксашанский, а затем прищурился, припоминая. «Так вы тот самый Нестеров?» Штабс-капитан улыбнулся. «Ну да». Вот после этого меня в истребители и перевели. У меня, конечно, самолет покрепче, чем у австрияка оказался. Но я ж во время того тарана колесо потерял. Ну, при посадке мой самолет и того. скопотировал. Вот меня и перевели от греха подальше, чтобы больше самолеты зря не портил. Он весело расхохотался. Роксашанский некоторое время изумленно смотрел на него, а затем тоже засмеялся. Так они и ржали пока над головами не послышался рокот моторов, подошедших бомбардировщиков. Следующую неделю пилоты авиаотряда Роксашанского, по меткому выражению старшего техника эскадрильи, чувствовали себя барами, вылетая на задание под прикрытием «Орлов» штабс-капитана Нестерова. Сам Роксашанский в эту неделю почти не летал, хватало административной работы. Крутился, как белка в колесе. Единственное, в воскресенье съездил в армейский госпиталь, расположенный неподалеку, в Седлице, проведал костю и отвез ему гостинцев. У Летнаба все было в порядке, раны подживали. Очень вовремя они успели с ногой. Попутно выяснилось, что в госпитале испытывают какую-то хитрую методику восстановления костей, разработанную самим доктором Боткиным. Капитан сам видел этих испытателей, Они ковыляли по коридору, позвякивая странным аппаратом, закрепленным на ноге и состоящим из проволочек, пластинок и всего такого прочего, либо таскали на косынке, перекинутой через шею, руку, упакованную в такой же странный аппарат. Костя сказал, врачи считают, что так можно даже восстановить конечность с раздробленной костью, а раньше ее просто отрезали бы. Хирургов, работавших с подобными аппаратами, было уже довольно много. Еще прошлой осенью все началось. Медики вообще, как выяснилось, действовали оперативно. Едва появлялась новая методика, ее тут же шустро испытывали. Во время интенсивных боевых действий пациентов-то было тьма. А затем, когда накал боев спадал, обрабатывали результаты испытаний и организовывали переобучение персонала. Так что к следующему немецкому наступлению хирурги и младший медперсонал оказывались готовы уже лучше, чем к отгремевшему. Ну а потом по новой. Как заявил главный хирург госпиталя, к которому Роксашанский заглянул установить контакт и попросить отнестись к раненому орлу-летчику с особой заботой, война для хирургической науки – самое благодатное время. Очень много возможностей для исследований и экспериментов, поскольку пациенты – Идут валом. А во вторник на аэродром, где базировался авиаотряд Ксашанского, прибыл очень необычный гость.